Она была белого цвета с блестящей золотой ручкой, но я понимал, что передо мной такое же наваждение, как мой симулакро инваканте. Тоже фальшивое алхимическое золото, на которое я потратил жизнь. Видимо, в облаке пара можно было навести любую иллюзию. Но не была ли вся моя жизнь... Подобным облаком пара. И если это иллюзия, Как я в нее войду? Я же не мираж. Пусть все вокруг сон, Но мое тело так же реально, Как эта комната. Значит, здесь я и останусь. Впрочем, что мне известно про мир? Поглядев на свои грязные ногти, я нехорошо жил, но такого греха за мной не водилось. Я вздохнул. Это тело я брошу без сожалений, даже если в нем придется оставить то лихое «я», которому его не жаль. Грязные сапоги снимают вместе с обмотками. Мне не надо было шагать вперед, так близко висела дверь. Чтобы войти в нее, следовало чуть наклониться и встать. Зачем-то я сосчитал до семи, а потом просто сделал это. Произошло что-то странное. Я встал, но тело меня не послушалось. Оно осталось сидеть на стуле. Я не успел ни испугаться, ни оглянуться, поскольку был уже за дверью. А когда я все-таки посмотрел назад, двери там уже не оказалось. Было темно и тихо, словно я стоял на пустынной дороге. Подумав об этом, я тут же различил еле заметную дорогу, а потом и пустыню вокруг. Луна... Как я понял, по полоске света в небе была затучей. Я догадался, что создаю реальность своими мыслями, и эта сила может унести меня куда угодно. Но я, по счастью, был обучен вольно бегу и крепкой уздою воли остановил метание ума. Тогда на дороге впереди возникли два далеких огня. Они поплыли ко мне и скоро превратились в две светящиеся человеческие фигуры. — Кто вы? — спросил я, когда они приблизились. — Ты знаешь нас, — сказала одна фигура. — Не пугайся, — добавила вторая. — Я знаю вас. — Тогда назовите себя. — Я Деньков, — сказала левая фигура, — а я Акурков, произнесла правая. — Я вспомнил, что так звали провозвестников Вольнобега, о которых рассказывал Аффидавит. — Вы святые пророки? — Нет. — ответил Деньков. — Вовсе нет. При жизни мы были великими грешниками, но через наши образы было преподано учение, помогающее обездоленным. Поэтому встречать его последователей назначено нам. Не думай о нас, как о людях. Мы — лишь сосуды света, принявшие понятную тебе форму ту форму, которую ты способен вместить. — Вы меня куда-то отведете? — спросил я. — Нет, — ответил Окурков. — Дальше пойдешь ты сам. Мы лишь укажем дорогу. Как вы ее укажете? Я услышал сзади пение струн, И оглянулся. Там возникла третья светлая фигура, на этот раз женская, с лютней в руках. Ее ризы были покрыты сияющими надписями, содержащими великую мудрость. Я понял, что можно читать эти письмена, притягивая их вниманием. Но сейчас было не время. «Кто ты?» «София?» ответила женщина, — я упомянута в Эфидавите и тоже встречаю практиковавших вольно бег. Я — премудрость, через которую спасается душа. Исходящая от меня истина зарождается в высшем источнике и проходит через мои уста неискаженной. «Даже когда моя подлинная природа скрыта от человеческих глаз?» «Я плохо помнил мистические глубины Афидавита, «но этих трех, конечно, позабыть было трудно». «Мы расскажем тебе одну историю», — сказал Окурков. «Ты можешь чего-то в ней не понять, но не переживай. Это всего лишь сказка». Она ободрит твой дух. Когда я замолчу, ты уже придешь. — А я сыграю тебе на лютне, — добавила София, — чтобы ты увидел дорогу. Слова для этого не нужны. Она провела перстами по струнам. То, что я услышал, не было просто звуками лютни. Заиграло сразу множество инструментов. Флейты, цимбалы, барабаны, рожки, виолы и что-то такое, чего я не мог назвать. Это сказка про лестницу в небо, сказал Деньков. Да, продолжила Курков. Давным-давно жил один мальчик с чуткой и доверчивой душой. Ему приходилось совсем плохо среди окружающих его людей и обстоятельств. И однажды он услышал странную песню, перевернувшую его сердце. Он не до конца понял, о чем она, потому что слова были на незнакомом диалекте. Но музыке оказалось довольно. Мальчик знал, что эта песня — о самом главном. София заиграла на своем волшебном инструменте, и я услышал дивную мелодию. В ней каким-то образом отражалась вся моя жизнь. Я больше не видел Денькова и Акуркова. Я видел сцены из своего детства и юности — Иногда прекрасные, иногда стыдные И шел по собственной памяти, как по зеркальному коридору Каждую секунду я вспоминал что-то новое И музыку подхватывали другие инструменты Казалось, мелодия меняется Но это были все те же ноты, следующие друг за другом Менялся только тембр А нотами был я сам. Я услышал голос Денькова. Мальчик подумал, что песню написал кто-то похожий на него. Он решил узнать, кто ее сочинил, стал его искать. И пришел к большому дому, стоящему на райских холмах. У дверей его встретила охрана. И мальчик сказал, «Я хочу встретить того, кто сочинил эту песню. Мне кажется, он такой же, как я, и может стать моим другом». Лютня Софии звенела, а я все шел через анфиладу своей памяти. Потом музыка стихла. Охрана дома засмеялась. Продолжал Курков, И один из стражников, знавший язык мальчика, сказал ему. «Ты так ничего и не понял, бедный. Живущие здесь люди поют эти песни именно для того, чтобы жить на райских холмах. А если тебе кажется, что кто-то из них мог бы стать твоим другом, «Ну, если бы тебе так не казалось, они нежели бы на райских холмах. Ты в некотором роде счастливее, чем они. Ты все еще думаешь, что где-то в мире у тебя есть друзья, а они так уже не думают». «Теперь я поднимался вверх по винтовой лестнице». Вроде той, что осталась во дворце и скала. Только вокруг не было ни стен, ни перил. Самой лестницы я тоже не видел, Лишь чувствовал возникавшую при каждом шаге опору. Это было головокружительно и страшно. — Тогда, — сказал Деньков, Мальчик попросил стражника перевести слова песни. Оказалось, она о том, как человек поднимается по ведущей к небу лестнице и понимает в середине пути, что добраться до него нельзя. Восходя ввысь, ты сам становишься небом, а остальное пропадает. Но небо, всего лишь синева, которую мы видим, когда смотрим вверх, «Из нашей тьмы». «С каждым шагом мне становилось все непонятнее, куда я иду». «Но страх постепенно исчезал». «Небо», — продолжала Курков, — «это оптический эффект, который нельзя увидеть ниоткуда, кроме бездны. На самом же деле мы смотрим в пустоту». У неба нет желаний, поэтому тот, кто становится небом сам, не хочет никуда подниматься. И все-таки такой подъем имеет смысл. Больше того, только он его и имеет, потому что пустота еще не вся тайна. Лестница в небо, — подхватил Деньков, — это вовсе не дорога могущества и силы, как думают многие. Дорога могущества не ведет даже в пустоту, она ведет на грязное мелководье для дураков. Просто потому, что нигде в мире нет ничего сильнее и выше того, чем ты и так был с самого начала. Почему-то эти слова поразили меня в сердце. «Господи!» — прошептал я беззвучно. «Я, чернокнижник Марка, шел против тебя всю жизнь, колдовал, злодействовал, искал незаконные силы, Но если ты понимаешь, а ты ведь понимаешь, это и был мой путь к тебе, теперь я просто разжимаю руки. Все в этом мире ничтожно. Поступи со мной по своему разумению. И тогда я увидел свет». Он возник у меня за спиной и вверху. Я был слишком захвачен балансированием на ступенях, чтобы оглянуться. Но лестница поворачивала сама, и я понял, что через несколько шагов увижу источник. Я больше не боялся упасть. Бездна под ногами ничем мне не грозила. Свет притягивал меня так же сильно, как прежде земля, и я догадывался, что после поворота уже не смогу отвести от него взгляд. Шаг, еще шаг. Потом до меня долетел затихающий голос Акуркова. «А когда мальчик собрался домой...» Стражник объяснил ему самое главное. «Дело не в человеке, спевшем эту песню», — сказал он, — «и не в песне. Поражающие нас истории и песни, от которых выступают слезы, приходят не от людей. Даже их продавцы не знают, откуда они берутся». Но если они трогают твое сердце, и тебе хочется увидеть впереди свет, это значит, что он уже горит у тебя внутри. А если так, у тебя есть один настоящий друг. Тот, от кого пришел ты сам и в конце твоей дороги он обязательно тебя встретит».